Глава двадцать первая. За последнюю неделю Вэлл поняла одну простую истину. Всё, во что она верила раньше и что считала неоспоримым, теперь подвергалось сомнению. Она всё ещё с содроганием вспоминала чудовищную по своей жестокости картину, произошедшего на площади, и всё так же тихо ненавидела допустивших этот кошмар жителей города. Но внутри её, казалось, поселилось два человека — один из которых отчаянно желал вырваться из душных объятий этого мира, яростно отрицая кровавые и безумные законы города, а другой старательно закрывал на все глаза, говоря себе, что настало время принять новую реальность, какой бы суровой она ни была. И во многом появлению этого сомневающегося второго «я» Вэлл была обязана раза. Она не могла не признать себе, что привязанность к мужчине переходит всевозможные границы, Когда-то, встретив в мрачном и зловещем лицу высокого незнакомца в черном, Вэл Эйри и представить не могла, насколько необходим ей будет этот человек. Слово отдавало горечью. Раза не был человеком, и Вэл каждый раз напоминала себе об этом, смотря в темные глаза. И каждый раз горячие губы мужчины прикасались к коже. Она вспоминала черного зверя со скаленной пастью. и кровавой слюной, капающей на деревянный пол таверны. И все же именно этот черный зверь в обличии человека являлся тем самым якорем, все еще удерживающим ее в городе. Несмотря на предупреждение Енисы, Вэлл понимала, что наверняка рискнула бы убраться из надежно закрытого от людских глаз непроходимой топью до да грозовыми горами логова оборотней, если бы ни раза Вэлл прекрасно осознавала – что, скорее всего, ее поймали бы еще до входа в горный проход. А даже если бы удача вдруг оказалась на ее стороне, и она сумела бы добраться до болот, то там ее неминуемо ждала гибель. Вэл это понимала, и долгими бессонными в ночами в доме Зефа, ворочаясь сбоку бок никак не находя места, желала себе смерти, принимая ее за избавление. Но каждый раз, когда наступало утро, и знакомый голос будил ее — заснувшую лишь на рассвете. Она открывала глаза и улыбалась, наблюдая за добродушной перебранкой Зефа и Раза. За прошедшую неделю Раза не пропустил ни одного утра, чтобы не прийти в дом бородача. Вэл, искренне радуясь тому, что может видеть его так часто, размышляла. С какими словами мужчина возвращается вечером к своей второй? И как объясняет долгое отсутствие? Само собой ни для кого не составляло секрета. что раз они просто так захаживают в гости к Зефу. Его отряд, его стая и в том числе сама Дэнни не могли не понимать, что их командиры и Вэл связывают кое-что серьезнее дружеского общения. Серьезнее? Верно. Только вот Вэл старалась не думать о том, что между ними происходит, потому что ничего хорошего у нее не выходило. В ее голове все чаще и чаще звучали слова Енисы. «Сейчас ты просто его игрушка». «Делай то, что он хочет, и у тебя есть шанс стать второй». Неприятные, неугодные слова, в которые Вэлл то и дело тыкала себя носом. И в то же время та неизвестная Вэлл, иная, пробудившаяся не так давно, нашептывала на ухо звучащие искренние слова Зефа. «Ты здесь с нами, и мы приняли тебя. Так и ты прими нас». От всего этого голова просто шла кругом. Вот и сейчас, Вэлл, отойдя в сторону и оставив за спиной Раза, и весь его отряд задумчиво рассматривала заросли камыша и небольшой песчаный пляж, то и дело возвращаясь к своим невеселым мыслям. Впору, наконец, надеть платье и умыться слезами. Вел ненавидела себя за излюбленное самокопание, которое, как она наивно полагала раньше, было присуще исключительно изнеженным барышням. Как же! Да я делаю имел больше, чем ты насчитаешь волосков в своем венике! Рам захохотал. И Вэл обернулась на его громкий голос. зев уже немало принявший на грудь, упер кулаки в бока, недовольно спросил. «В каком таком еще венке? В том, что ты называешь бородой. Ах ты говнюк!» Вэл увидела, как побагровело лицо Зефа и с улыбкой отвернулась. Сегодня раз изъявила желание отправиться в небольшой поход, который Вэл по-простому назвала бы обыкновенной пьянкой. И, конечно, весь его отряд с радостью отложил все дела. не применув воспользоваться таким чудесным шансом отдохнуть от успевших наскучить своей заботой родственников. Бэл искренне удивилась, когда узнала, что Кену пришел один, оставив своего второго дома с родной матерью. «Надоели, сил нет!» – пожаловался он, и, понимающий взгляд Кара, вынужденного втянуть на себе больного и от того капризного отца, да смешок Рама, так и не утомившегося говорителя Лили, ключевое слово «говорить», на большее он так и не решался. Ясно дали понять, что Ениса была права. Члены стаи старались держаться вместе, даже не находясь на службе. Вэлл не могла объяснить этой тяги как и не могла понять, почему они еще не устали друг от друга, половину своей жизни проводя вместе. Впрочем, ей нравилась эта компания. Если быть откровенной, очень нравилась. Если бы не одно «но». Дэнни. Она была здесь, и она была сразу. Вэлл краем глаза посмотрела на изящную светловолосую девушку. Дэнни да глотнула из широкой фляжки, закашлялась, смущенно улыбнувшись. А затем передала ее своему первому. В том, как раза приобнимал девушку за талию простым, но очень уверенным жестом, Вэлл увидела слишком многое. Она поспешно отвела взгляд и со вздохом направилась к выжженному солнцем и временем белому поваленному бревну. Села на гладкое дерево и посмотрела в небо. Погода была хорошая, несмотря на скорое приближение осени. Ветер стих, солнце стояло высоко и светило ярко, а редкие облака почти не портили картину. Вэлл подняла небольшую полую палочку, когда-то бывшую камышом, и принялась бездумно вводить ею по песку. Она не пила сегодня, прекрасно помня о том сшибающем с ног действий местного крепкого, а иного с собой никто не взял, напитка на людей. И поэтому, да еще и по многим другим причинам, ей было тоскливо, и не возникало никакого желания возвращаться к костру, к веселящимся мужчинам и одной слишком милой девушке. «О чем ты думаешь?» Вэлл резко вскинула голову, смотря снизу вверх на пообыкновению одетого в черное мужчину. «Ни о чем», — честно ответила она, наблюдая, как раз садится рядом с ней на старое сухое бревно. Легкое волнение поднялось в груди. Вэлл тут же взяла с песка еще одну палочку, нервно крутя ее в пальцах. «Ясно», — ответил Раза, глядя на спокойную гладь озера. «Тебе скучно с нами?» «Нет, конечно», — мотнула головой Вэлл, рассматривая застегнутую на все пуговицы черную кожаную куртку Ра. Взгляд выцепил распустившуюся шнуровку у запястья на правом рукаве. «Давай завяжу», — предложила она, отбрасывая прочь сухую палочку и дотрагиваясь пальцами до кожаного шнурка. раза наклонил голову, молча протягивая руку. Вэл туго зашнуровала рукав и улыбнулась. «Ну вот, так-то лучше. Негоже вам, милорд, ходить таким неаккуратным!» раза не улыбнулся в ответ. Вэл раздосадованно отвернулась, смущенно опуская взгляд. «Пора бы привыкнуть, что Раза не всегда ведет себя так, как хотелось бы всем вокруг». Вэл вздрогнула всем телом от неожиданности, когда Раза, все так же не произнося ни слова, наклонился и прижался лбом к ее плечу. «Эй, ты чего, Ра?» Тихо спросила Вэл, но тот промолчал. Его рука накрыла ладонь Вэл, переплетая их пальцы. Она заглотнула, упираясь взглядом в две державшие друг друга руки, свою и раза. Сердце прыгнуло до самого горла, когда осознание того, что там, за спиной, на них, возможно, смотрит Дэнни, накрыла с головой до ног. «Ра!» – прошептала Вэл, чуть поворачивая голову и касаясь щекой черных волос. «Не нужно. Мы же так нельзя». «Ты о чем?» – устало произнес Раза, поднимая голову с ее плеча. Свободная рука обвила Вэлл сзади, мягкие губы коснулись виска. «Раза, ну хватит!» – резко ответила Вэлл, рывком отстраняясь от обнимающего ее мужчину. Пальцы скользнули из ладони Ра, и Вэлл почувствовала легкое разочарование. «Раза?» – черные брови сошлись на переносице. Тонкий укол страха пронзил грудь. Не перечь ему. Вэлл, пытаясь изобразить на своем лице улыбку, проговорила. «Это же твое имя? Почему я не могу так называть тебя?» «Да, изображай из себя дурочку, ты это прекрасно умеешь. Только поверит ли он?» «Не в этом дело. Почему ты шарахаешься от меня?» Прямо спросил Разу, смотря ей в глаза. Вэлл молчала, потому что не знала, ответить ли правду или попытаться соврать что-нибудь это говоримое. «Тебе не кажется, что это неправильно?» — отрывисто сказала она, бросаясь головой в ому. «Будь что будет, но иначе просто невозможно». «Нет», — спокойно ответил он. «Нет?» — переспросила Вэл, чувствуя себя глупо. «Вэл, Раза протянул руку, дотрагиваясь пальцами до ее щеки. «У тебя такие невероятные голубые глаза». «Что?» — ощущая себя странно обманутой, Вэл моргнула, а затем губы Раза нашли ее рот. Она изумленно отшатнулась, едва не падая с гладкого бревна на серый песок. Раза приподнял одну бровь, оглядывая стремительно побледневшее лицо Вэл. «Кролик!» — со вздохом произнес Раза. «Она моя вторая. Вот и все. Не нужно так реагировать. Вот именно!» Вэл ощутила, как мелко задрожали кончики ее пальцев. «Почему ты так относишься к ней? Почему ты не думаешь о ее чувствах?» «Каких чувствах? Ты о чем?» Голос Раза, звучащий так, словно он вел диалог с ребенком, неприятно осадил. «Она же не просто так стала твоей второй, верно?» Сглотнув, тихо пробормотала Вэл. «Она любит тебя, а ты позволяешь себе...» «С чего ты взяла, что Дэн не любит меня?» Глаза Раза холодно и неприятно сверкнули. Вэл тут же лишилась всей своей уверенности. Не нужно было лезть куда не следует, не нужно. Она просто забыла, кто такой на самом деле этот мужчина с чёрными бархатными глазами. но «Зачем тогда всё это?» Понизив голос, спросила Вэл, думая лишь о словах Енисы. Девушка была совершенно права. Нужно научиться молчать тогда, когда это необходимо. Вэл, ты редкостная дурочка, совершенно потерявшая истинкт самосохранения. «Зачем? А почему нет?» Равнодушно пожал плечами, произнес Раза. Был неприятно резанул его лишенный эмоций голос. «Или, по-твоему, весь мир строится на глубоких и великих чувствах? Тебе не кажется, что это немного наивно?» Белл подняла руки и потерла внезапно уставшие глаза. Этот разговор он выматывал. «Почему сразу Раза все так непросто? Потому что он звери думает, как зверь?» «Нет, не кажется». Вэлла отняла ладони от лица, едва слыша собственный тихий голос. Раза молчал, и она видела краем глаза, что он, не отрываясь, смотрит на нее. Вэлла опустила глаза, разглядывая серый мелкий песок под ногами и слушая стук собственного сердца, которое, казалось, грохотало на всю округу. «Ты не должна беспокоиться о ней, слышишь?» Щекоча ухо, Вэлл своим дыханием произнес Раза. «Обнимай ее за талию. Я хочу тебя, кролик». Рука мужчин уверенно легла на грудь Вэлл, откровенно поглаживая по плотной ткани куртки. Она с трудом, отгоняя вмиг нахлынувшее возбуждение, процедила сквозь тиснутые зубы. «Прекрати, пожалуйста!» «Почему?» Мокрый язык провел по линии волос за ухом. «Ты не хочешь меня?» Дрожь удовольствия пробежала по телу. Но то самое, что никак не хотела мириться со всем происходящим, внезапно бурно поднялось из самых глубин существа, отметая всеразумные и не очень мысли и доводы. «Я не хочу так!» — твердо произнесла Вэл, останавливая руку Раза. Дрожащие пальцы крепко стиснули запястье мужчины, недвусмысленно давая понять, что продолжения не будет. «Наверное, ты совершенно прав. Я чересчур наивна». Вэл знала, что не должна вести себя подобным образом. Об этом ей так уверенно твердила Ениса и столь же ясно подсказывала собственная интуиция. Она играла с огнем, не зная границ, за которые было позволено заступать в отношениях с Раза. Но иначе повести себя она тоже не могла. Его реакция была вовсе не такой, какую предполагала Вэл. Раза внимательно посмотрел на нее. По его лицу пробежала неясная тень и тут же исчезла. А внезапно ставший чуть хриплый голос окатил, словно уша там ледяной воды. «Вэлл, ты хочешь сказать, что мы...» Вэлл захотелось закричать. Слова, едва не сорвавшиеся с губ сидящего рядом мужчины, горели на языке подобно пламени. «Да», — хотелось крикнуть Вэлл. «Да, черт возьми, именно это я и хочу сказать». Вэлл со свистом втянула воздух сквозь тиснутые зубы. «Ничего я не хочу, пусти!» Она рывком поднялась за бревна, вынуждая раза разжать объятия, и решительным шагом направилась к костру. Лицо пылало, в груди, в сумасшедшем ритме заходилось сердце. И все, чего она хотела сейчас больше всего на свете, — это выпить. «Дай-ка сюда!» был едва ли не выхватила флягу из рук изумленно вытаращившегося Сдефа и опрокинула ее содержимое в себя, обжигая горло. «Так-то лучше!» удовлетворенно подумала Вэл, когда осознание заволокло пьяной дымкой. «О, ну здравствуй, раза!» Высокий женский голос заставил Вэл спешно обернуться. Из-за ближайших к деревьев показалась невысокая миловидная женщина с длинными распущенными по плечам черными волосами. Дорогое платье колыхнулось по начинавшей желтеть траве. Она была не одна, Вэлл, медленно опуская руку, с крепко стиснутой флягой, с нехорошим предчувствием окинула взглядом пятерых мужчин, клином выступающих за ее спиной. «Амия удивлен нашей встрече», — произнес Раза. Вэлл перевела на него взгляд, наблюдая, как он медленно подходит к весело горевшему костру. Его голос, в нем слышалась угроза. Возможно ли? Пальцы противно закололо, когда Раза предостерегающим жестом скинул вверх руку и жестко произнес. чуть повернув голову в бок и обращаясь к своим дозорным. «Стоять!» Вэл кинула взгляд через плечо и замерла, наблюдая, как меняются лица мужчин, мгновенно превращающихся из добродушных знакомцев в единую сплоченную команду. «Нет!» — замолилась Вэл. «Только не это! Пожалуйста, всевидящие боги! Только не снова!» Но, судя по всему, боги сегодня решили остаться глухи к ее молитвам.